Вероятно, при грехопадении произошло очень сильное изменение окружающего мира, потому что мы видим, что первые люди были наги, дело даже не то, что они не стыдились, а то, что это им совершенно не мешало, но сразу же после изгнания из ради понадобились кожаные одежды и то, чтобы, ну, вероятнее всего, мы можем предположить, что, может быть, в еду первые люди животных не употребляли, но кожу как раз могли использовать для одежды. Поэтому мы видим изменения в стихиях в этом мире что стихии стали враждебны человеку. Затем, конечно, то э, раздробление сил, э, то изменение в душе человека, э, а следовательно изменение и в теле человека, не могло э, не пасть на весь мир оставшийся. И как раз э, это э, констатация этого факта и выражается в форме проклятия. То, что из-за вот, этого действия э, произошло то, что природа восстает против человека. Это не то, что Бог проклинает землю, а говорит э, о том, что про ну констатирует тот факт что вот к чему приводит грех грех приводит к тому что раздробление стихий в такого что они восстают против человека но ну, примерно так как мы с вами можем наблюдать в жизни человеческой когда мы все с вами носители огромного числа разных бактерий, вирусов и чего угодно, и они нам мешают жить. До тех пор, покуда не произойдет какого-нибудь от переохлаждения или душевной травмы, или еще чего-нибудь, когда нарушается равновесие от человека, тогда вдруг какие-то вирусы или бактерии начинают активно размножаться, и человек заболевает. Ну, может быть, это ну, то, то, то и, то и явилось следствием того, что человек перестал властвовать над землей. И говорится о том, что вот, земля проклята и оскудение плодородия. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих «Потому что тварь покорилась суете не добровольно но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих, ибо зная, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне». Это Римлянам 8 глава 19-22 стих. Может быть, не безинтересно э, по, по, толкование этого места и по, святым э, Иоанном Джетоустом. Это беседа 14 толкование на послание к Римбину. «Уже ли тварь, черпя за другого, терпит обиду? Немало. Она для меня и существует. А если существует для меня, то какая для нее обида? когда терпит для моего объяснить не могу но просто указываю на одну из возможных э, таких э, возможных пониманий так первое священники когда это запись священники многие говорят что одержимостью заразиться нельзя без божьего попущения то есть нельзя этого бояться А вы сказали, что люди, совместно с бессиноватыми, слушающие молитвы, могут заболеть. Вы знаете, что я имею в виду следующее. Дело в том, что многое зависит, ведь и покущение Божие зависит еще от нашей воли, от нашего такого желания. Ну, как вы думаете, если человек настойчиво открывает свои чакры для того, чтобы мировую энергию в себя впустить, ну, вы знаете, что было бы странно, если бы демоны этим не воспользовались. Если человек действительно так вот раскрывает что-то в себе, Ведь для, нормальным для человека является не расслабление, а деятельность. А если человек э, и о деятельности предполагает, в частности, и его активность. Ну, будет это там э, в делании или без делания, не делание чего-то. Такую активность. Э, когда же человек специально что-то ищет, подстраивается подстраивает свою психологию. Для того, чтобы поддаться внушению, будет кодирование, там разного рода обращение к целителям, народным и ненародным, к каким-нибудь сибирским, или индонезийским или еще каким-нибудь колдунантам. но было бы странно, если бы этим не воспользовались цивилизацией враги наши и а я имею ввиду следующее конечно когда человек идет даже на отчитку он идет с полным доверием что тот священник который э, э, изгоняет бес э, тот действительно вылечен и они открываются да открываются для того чтобы комната вот эта душа человека была выметено. Действительно, чтобы оттуда все было изгнано. Но человек остается греховным. Он все-таки все сам он не исправляется при этом. Понимаете, это я говорю просто о практике. И говорю о просто о большинстве людей, которые вот так вот настроены именно понимая под э, э, э, э, изгнанием бесов э, ну просто магический обряд, э, по которому они могут выздороветь и в этом случае они себя открывают злу и то что э, тот что демон, который даже если там был изгнан, э, то что он возвратясь может найти именно может войти в эту комнату Она не заперта, а именно войти, увидеть, что она гладко выметена, что в ней все чисто и позовет еще семь других злейших, чем он сам. Вот что я имел в виду. Дело в том, что в жизни человека это не пассивное такое вот отношение к Богу. И то, что Бог попущает или не попущает. А есть еще активное участие человека в том, чтобы что к нему попринять. Уничтожает ли благодать после причастия нам даруемая удобоприклоненность ко злу? Нет, не уничтожает все зависит опять от от сложного взаимоотношения человек с духом святым потому что дух Святый, как вы знаете но ведь можно существовать рядом с бог ноги его не принимать так же, как эти самыеварефорреси книжники не принимали господа находясь рядом с ним Так и с причастием. Причастие может быть в человеке, но в человеке может Бог не быть принятым. Это действие Духа Святаго. Для того, чтобы произошло вот это соединение человека с Богом. А Дух Святый будет соединять в том случае, если человек к тому настроен. Если человек действительно так уже к причастию готов, что он чист, или стремится к чистоте всеми силами своей души, тогда, когда действительно Бог кровью своей может омыть грехи наши. Вот в этом случае, конечно, сильно уменьшается и склонность ко злу и всего я могу это засвидетельствовать определенно что зачастую как раз причастие как раз и ист... мы ну, после истинного покаяния когда человек действительно желает исправиться причастие дает силы для того чтобы уменьшить то зло которое в нем находится но в к сожалению, понимаете, здесь и это, к сожалению, я здесь до конца не уверен, потому что в чужую душу не залезешь. Можно в какой-то степени наблюдать только за собой и за теми, кого ты близко знаешь. Я боюсь, что часто как раз причастие проходит мимо человека. И страшусь того, что чтобы действительно это не сугубый грех оно дало. Потому что отвержение Бога это все-таки усугубляет еще грех. Когда действительно человек причащается не потому, что требуется это, не потому, что он действительно готов к встрече к Богу, с богом а по каким-нибудь другим соображениям а других соображений очень много но э, при всем при этом я сам если говорить лично обо мне то я всегда надеюсь на бо милосердие божие молю бога о том чтобы действительно при счастье дало человеку э, благо и чтобы оно уменьшило зло, которое есть в человеке и во вокруг него, но ну, чтобы было так, как это по воле Божьей, а не по нашей. Нет, а то, что склонность ко злу уменьшается, то да и да и нет. Вот все зависит, видимо, от того, в каком состоянии человек это принимает я могу лишь сказать что действие по вот это одну один из примеров таких которые вот недавно я узнал его но человек страдающий эпилепсий у которого очень тяжелая формы эпилепсии припадки были практически каждый день но вот ему духовник не значит частое причастие в какой степени часто это трудо вот каждую каждую неделю там определенный день вы знаете уже наверное месяцев 8 у него нет ни одного припадка вот так сказать наглядный какой-то пример Ну, я знаю несколько примеров э, таких вот, э, э, ничего, чудесного действия, но вы сами понимаете, что все зависит от взаимоотношений Бога и человека. И Бог есть личность, и человек есть личность. И поэтому и Бог живой, и человек живой. И вот это взаимоотношение и накладывает э, по собой отпечаток на то, насколько ну складываются эти отношения. А здесь это бесспорно для нас тайна Так, давайте перейдем к очень трудной теме. Э, это первородный грех значит переход греха на весь человеческий род первородный грех но ну, трудная тема потому что э, сейчас многие из богословов э, желают как-то обойтись без этого понятия э, и тогда э, ругают э, нас когда мы говорим о первородном грехе, что мы там католическое богословие уводим или какое-то другое, что это юридическая точка зрения или какая-нибудь другая. Нет, дело здесь ну, посерьезнее. Просто поэтому ну, познакомить вас с этой темой мне обязательно нужно. Значит, в Евангелии от Матфея 7 глава 18 стих говорится, Не может дрежа зло плоды добрый творить. Значит, мы можем сказать следующее, что когда люди потеряли райскую невинность, блаженство, то тогда произошло действительно повреждение всей духовно-телесной природы. И э, вы знаете о том, что э, здесь два э, два происшествия э, произошли, основ... ну, которые я сейчас хочу рассмотреть. Это первое, то, что следствия для э, душевно-телесной структуры человека оказались довольно плохими. Мы их рассмотрели с вами, а, а с другой стороны, люди стали чадами гнева Божия по естеству. Ну, как сказано апостолом Павлом в Послании к Эфесину, 2 глава, 30 стих. Значит, ну, таким фактическим результатом было то, что, то есть факт, который на это указывает, это изгнание первых людей из рая и невозможность э, в те времена э, прийти обратно в э, видинге э, э, во вратах э, э, ангела э, с огненным мечом э, который э, не допускал людей э, э, в раю поэтому когда мы говорим о повреждении природы человеческой Мы должны иметь в виду вот эти две стороны. Одна сторона, та, что просто естественная поврежденность, а следовательно усложнение жизни для каждого из нас. Мы с вами живем в каких-то э, условиях, в которых мы чувствуем, что они ненормальны. И они могут быть как следствие вот этой поврежденной природы. С другой стороны, мы должны не помнить о том, что все поврежденное, все то, что э, э, э, не соответствует Божьему замыслу, должно быть удалено, потому что не может быть э, э, вместе чистое с нечистым доброй сози. Поэтому, конечно, вот удаление от Бога человека, Это оно и естественно, что человек становится чадом гнева Божия. Но под гневом Божиим именно и надо понимать вот это удаление от Бога. Удаление уменьшение любви но любовь бесконечна у Бога но и она все равно остается к, к падшему существу но тем не менее когда от источника удаляется человек то он не может вместить в себя ту любовь которая к нему рассырается и даже зачастую эту любовь он может принимать как зло поэтому действительно от искажённой природы человеческой рождаются опять искажённые же дети с природой искажённой. здесь есть одна тайна, конечно, э ониёрчит человек, но вы понимаете и сами, но я потом чуть-чуть позже скажу о ней ещё но вот, вот это искаженная природа и вот это следствие и еще гнев Божий, который сопровождает эту искаженную природу то есть прямое наказание скажу даже так за повреждение этой природы ну, наказание первое было изгнание из рая это за это самоискажение природы и конечно здесь видимо в каждом человеке это есть и вот и это вот в, дво, в, дво, в двояком таком состоянии мы и называем первородным грехом то есть то что передается из поколения и поколение, усиливаясь столько И то самое, почему э, Бог предупреждает в Ветхом Завете о том, что гнев его будет распространяться на потомках, до четвертого там колена, э, или до, в разных местах как называется разное число колен. Э, поэтому, конечно, и вот этот термин э, э, и употребляется но заметьте, я повторяю что в первородном грехе есть две стороны одна сторона это просто повреждение природы как естественное следствие греховой жизни э, предыдущих поколений и Адама как родоначальника Это с одной стороны, а с другой стороны гнев Божий, который э, не позволяет э, такому человеку быть рядом с, Божьим, с Богом. Вот это вот, э, и э, это вина какая-то. Та, о которой э, апостол Павел говорит, что все мы согрешили в Адаме. Э, и поэтому э, вместе с Адамом разделяем вину перед Богом. Скажу даже в такой форме, ну которая выглядит как юридической. Так что вот этот ну, термин появился, как раз первородный грех. Ну, вы знаете, что он по-разному назывался в первое время. И вероятно, и надо было его как-то обозначить. Впервые это Цертулиан увел это понятие первородного греха под названием fecatum habituale. но или даже вместе с той виной еще второй термин pulperatus. Так что, как первородный грех значит ну, везде но ну, разные там еще потом э, как к там инициале в э, августина появилась ну и отсюда вот этот перевод э, на русский язык э, из августина уже взятый действительно как первородный грех э, значит что это такое значит заметьте, это не личный грех адама личный грех Адама только вызвал это повреждение ироды а, но сам личный грех Адама был по виду и прощен потому что хотя мы по книге бытия не видим того что Адам покаялся но мы можем предположить что все таки рано или поздно это произошло Потому что мы видим и жертвоприношение к Богу, и многое другое зато взаимоотношение с Богом. Поэтому, скорее всего, покаяние это было. Да, это и видно, может быть, еще и потому, что в описании библейском сначала дается надежда для Адама и Евы о том, что придет Спаситель а уже потом говорится о проклятии земли, земли о том, что каковы следствия этого поступка так что здесь ну, личный грех это то, что связано с человеческой свободой и свобода выбора, свобода выбора зла вместо добра ну разумеется когда мы говорим о первородном грехе то в этом смысле никак нельзя э, понимать первородный грех потому что э, первородный грех э, как раз э, он не свободен свобода там никакой нет ребенок от родителей получает э, в, в наследство в, в искаженную природу сам не участвует в этом самом искажении природы Он, может быть участвует в искажении природы после того как стал жить после уже зачатия в какой момент времени мы с вами не знаем но мы можем предположить что душа человеческая имеет все функции как в том числе и ум и и волю и и чувства. И с кем общается и как душа внутриутробного ребенка, мы с вами не знали. Но то, что общение есть, это несомненно. Вспомним Иоанна Крестителя, который обрадовался, когда Матерь Господа пришла к ним в дом. Так что здесь... Ну, это то, что мы на самом деле не знаем. И здесь мы можем только гадать. И некоторые теории. Вот, возродить. Поэтому, когда мы говорим о первородном грехе, то мы имеем в виду вот это вот самое греховное состояние природы. Вот это вот искаженное. Безусловно, вместе с тем... Э, с той виной которое имеет человек перед Богом э, и э, за который он находится под гневом Божьим. Но вот это вот э, здесь э, теперь э, есть термины, немножко разные термины, которые употребляются в отношении греха. Э, Но ну, греческое мы с вами знаем, что есть такое для греха личного есть понятие параптума греческое слово параптума когда действительно человек совершает по своей воле грех это и есть личные грехи затем есть более общее понятие, которое мы с вами знаем что грех есть беззаконие то есть все то, что не соответствует воле божьей это беззаконие э, то, то, то имеет термин амортия греческое э, и э, в какой-то степени э, э, несмотря на то что э, амортиия это просто более общее понятие чем э, или разъяснение понятия параома Но мы бы могли с вами в качестве терминов взять именно эти различные слова для обозначения и личного греха, и первородного греха. Так чаще всего и делаем, оставляя термин параптума для личного греха, а амортия для первородного греха. Но э, здесь тогда э, э, тоже возникают свои трудности, э, и поэтому чаще пользуются для... Э, э, э, ну, именно из-за того, что э, личный грех тоже подпадает э, под э, термин амортия, э, но чаще всего пользуются именно этим термином э, э, э, первородный грех, либо пиккатум хапитуали, либо там кульпаратус или еще как-нибудь. То есть латинскими терминами. Я вам приведу цитату православного исповедания. Поелику в состоянии невинности все люди были водами, то как скоро он согрешил, в нем и все стали в греховное состояние. А посему не только греху подвержены, но и наказанию за грех. но ну, здесь, конечно, православные исповедания отчиняют тот факт, что само это греховное состояние является и виною перед Богом. Ну и поэтому мы можем... Да, теперь, почему возникла вообще вся эта э, терминология? И почему мы говорим о повородном грехе? В связи с пелагианством Потому что пеллогеанство утверждает, что э, человеческая природа не повреждается грехом, а повреждается только э, свобода человека будет ли человек рабом э, э, греха или будет рабом бога это вот э, как раз выбор этого и определяет это что такое человек. и человек может своими силами э, а, а, этот прибавиться Вот этого греха но вот пелоггианская доктрина мы с нею с вами очень хорошо знакомы по всем э, западным э, особенно вот, ленистским э, книгам э, и, э, которые у нас в изобилии или те которые отражают э, клевинистское мировоззрение, ну там в Соединенных Штатах как, как, в какой-то степени во многих других ведь калинизм распространен очень но пелагианская доктрина в той или другой степени усвоена но ну, здесь с оговорками надо это просто все-таки говорить обо всем так же как и в католицизме мы наблюдаем ту же самую пелагианскую или полупелагианскую доктрину но сейчас я не говорю не о сравнительном богословии а о нашем поэтому скажу только что действительно в связи с пелагеанством пелагеане не отрицали благодать они только считали что благодать не является существенной для спасения что сам человек может обойтись без благодати для того, чтобы выбрать путь добра, а путь зла. Так вот, как раз здесь противоположную точку зрения, защищал как вы знаете, Августин, который считал, что ничего человек не может сам, он безволен в отношении с добра что невозможно ну человек мертв в отношении добра не то что он лишен полностью свободы у него есть свобода греха но он не может сделать никакое добро без помощи Божьей без благодати Но это уже я тоже подробно не хочу на эту тему говорить, но именно с этим уклонением и, и, и, и, и тогда была борьба с пелагианством на западе. и кстати сказать, постольку поскольку православ православной православные выработали правильные отношения к этому, Не осудив пелогеан как наиболее такое зловредное в течение в те времена, а по, по, по, по, по, противоположное вот это Агустин, мнение августина ну, было просто пока рассмотрено как безвредно. оно оказалось вредным в нашей. уже тогда когда реформация поддержала э, теорию августина. Вот тогда это уже возникла ну, серьезная проблема, такая вот, как нам быть с, с объяснением и совсем всем. Потому что как раз при интерпретации последующей первородного греха у Ансельма Кентерберийского произошли уже еще дальнейшие искажения учения на Западе и что вызвало большую такую историю сейчас. И в частности, та юридическая точка зрения, которая на Западе фигурирует, до сих пор в отношении первородного греха остается. Но вот, к сожалению, у меня на более подробное объяснение времени нет. Я только указываю. В литературе все это вы найдете. Давайте посмотрим все-таки, какова же во-первых, во действительность первородного греха, во-вторых, его всеобщность и способы распространения. В книге Бытия 6 глава Пятый, одиннадцатый, стих. «И увидел Господь, Бог Ел и Егова, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло всякое время. Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеянием, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть, видите, в очень короткое время действительно зло распространилось очень сильно но в отрыве от Бога даже без с таким со слабой верой в Спасителя которому эту слабую веру многие придерживались но люди действительно извратили свой путь ну и конечно Вы знаете, что следствием этого был поток. Теперь в книге «Бытия», 8 глава, 21 стих. Бог говорит, «Не буду больше продлинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». но Ну... Что касается послепотопного состояния человечества, то, вероятно, мы с вами свидетели того, в каком состоянии человеческое общество сейчас пребывает. Но очень печально. Псалом 52, 4 стих. «Все уклонишися, купи непотребным выше, несть творяй благое, несть до единого». Третья книга царств, 8 глава, 46 стих. Не человек, и же не согрешит. Послание к римлянам, третья глава, 9 23 стихи стих. Иудеи же и эллины все под грехом, все согрешише и лишены суть славы Божией. В первом послании апостола Иоанна, первая глава, 8 стих. Ащи речем, яку грехами имамы, себеща и истины есть в нас но ну, и конечно мы можем с вами проследив историю всех народов мы можем только ужасаться в каком состоянии пребывает человечество и конечно радоваться тому что все-таки божье дело не затухло в этом состоит состояние человека то есть человек не пал так низко как мог бы пасть когда действительно мы видим страшную историю человеческого рода и когда действительно все время человека любого человека толкают на грех угубление его И то, что в человеке э, сохранена еще совесть, вот это, пожалуй, для нас э, существенно. нравственный закон внутри нас, сознание своей греховности. Э, у Иова, 4, 14 глава, 4-5 стих. Кто бы чист будет от скверны? Никто же. Аще един день жития его на земле. Вот это в другом переводе читается так кто родится чистым от нечистого не един Псалон 50 7 стих все был беззаконник зачатый есим и в грехе родина мать моя в новом завете о наследственной порче природы человеческой ну, говорится даже яснее и прямее вот в беседе с Никодимом Господь наш Иисус Христос говорит аще кто не родится водою и духом не может в нити в Царствие Божие рожденное от плоти плоть есть а рожденное от духа дух есть значит требование родиться от духа и воды вот это вот требование существенное потому что как по естеству своему, мы чадо гнева Божия, и по естеству, это значит по своему рождению, то мы должны вторично родиться. Должны родиться, ну, от Господа нашего Иисуса Христа. Если бы можно было только так выражаться, но ну, не очень-то это хорошее выражение. Но здесь говорится, что рожденное от плоти плоти есть. Здесь слово «саркс» – вот эта плоть. Ну, значит, это состояние ветхого человека и сливающего в обогрестительных похоть, если говорить в словании апостола Павла. У апостола Павла есть о наследственном грехе следующее. В римлянам. Пятая глава, 12-21 стихи. единым человеком грех в мир в ниде, в нем же все согрешеши. Пригрешением единого мнози умрошен. Единого пригрешением во вся человеке в ниде осуждения. Ослушанием единого человека грешни выше мнозий. Вот здесь грех именно умрошен говорится о Мартии. Значит, речь идет как раз об этом первородном грехе, который внес такую порчу Адаму в человеческий род. Значит, от единого здесь подчеркивается. Значит, и с другой стороны, это расположение к греху, Амартия, которое перешло на весь человеческий род. Ну, или то, которое дальше рассуждает живое вот то начало в человеке, которое влечет человека козлу. Вот не зря здесь это сопоставление с апостола Павла, потому что ему, конечно, апостолу Павлу надо показать еще и другую сторону, что Именно как одним грехом, одним человеком грех вошел в мир, так и одним человеком, или Бога-человеком, Господом нашим Иисусом Христом, вошло в мир вошла в мир возможность спасения. Поэтому он все, вот это построение и идет. Что как раз вот это живое начало, о котором он говорит в седьмой главе 20 стих, как раз до самой смерти, в том смысле, что до разлучения души от тела, и что оно как раз подчиняет своей власти личную волю человека. Ну и вот здесь, конечно, проводится то различие между первородным грехом и грехом личным, Ну, то различие, что, ну скажу так, парактума, личный грех, вызвал греховное состояние амортия ладана А у прочих людей все наоборот. Как раз начинается с амортия, с греховного повреждения, которое облегчает возможность человеку совершать личный грех. Поэтому для всех остальных людей э, как раз амортия, э, из амортия следует парактума. Затем мы можем здесь еще сказать, что вместе с наследуемой греховностью природы э, на потомков перешло и осуждение за грех. Катакрима. Ну, а значит и наказание за грех, смерть. Что в нем водами все согрешили. Но, разумеется, все согрешили не личным сознанием и свободою, но, тем менее, согрешили. И отсюда, конечно, то наказание которая идет на всех потомков. И отсюда даже смерть младенцев. Можно объяснить, что как раз они терпят не согрешившие по подобию преступления Адамова. Смерть это в римлянам, 5 глава, 14 стих. Кстати сказать, здесь следует немножко остановиться на у вас, видимо, следующая лекции но вы меня простите я вас задержу совершенно немножко, потому что вот обычай крестить младенца это очень важно потому что он идет от апостола и объяснение всегда было то что все-таки со ссылкой на э на первородный грех. подборка соответствующих материалов есть о, блаженного Августина, в, в послании к первому посланнику Илиану Экланскому. но который как раз противоположную точку зрения защищал. но, тем не менее, в оставлении гнохов крестится младенец, действительно это крещение с древности. Может быть, даже от самих апостолов. Вот это трудно сказать. Поэтому, а раз во оставление грехов, то значит, понимание того, что нравственная порча передается и младенцам, была и с самого начала человечества. Вот я могу привести это несколько мест. Ну, во-первых, свидетельство Оригена, это его беседа на от Луки, 14-я беседа. Но главное другое, это порешение поместного собора 252 года под председательством Киприана Карфагенского. Постановили не возбранять крещение младенцев которые, едва родившись, ни в чем не согрешили, кроме того, что происшедший от плоти Адама восприял заразу древней смерти через самое рождение, и который тем удобнее приступает, э, по сравнению с взрослыми, приятию отпущения грехов, что ему отпускается не собственные а чужие. да здесь Человек должен быть бессмертным. Но человек избрал по своей свободной воле смерть. <свят> человек исчерпал как бы все следы из своего выбора. Теперь человек узнал в полноте, что такое страдание, что такое тот мрак, в котором он пребывает, и, конечно, У Хазгова есть вот это желание, желание спасения. Но одно дело, то, что мы могли бы с вами предполагать в качестве нашего спасения, ну, чаще всего, наши мысли далеко не простираются. Наши мысли простираются примерно так, ну, за пределами. Не, не очень далеко. Когда мы даже думаем о своей родине, и о том, чтобы она была спасена, чаще всего мы предполагаем, чтобы в ней жили и работали наши дети, мы сами. Правда. Поэтому все наши такие вот мысли, они недалеки. А вот кардинальные средства борьбы со смертью, эта смерть преподносится зачастую нам, увидев какой-нибудь клонированный виде каких-нибудь грифов, восторженных, аффективных, или ещё чего-нибудь. Мы с вами знаем, что эти как раз средства, скорее всего, ведут к некому жизни ответственно. Причём к смерти более страшной, нежели та смерть, которую каждый из нас испытает, и которую мы хорошо знаем на примере близких наших. А, и, но средство Божие для спасения всех нас то, очевидно, должно быть другим, более универсальным. И это средство не только было найдено, но оно было заранее предопределено. То, что оно заранее предопределено, это называется в Священном Писании по -разному. Это называется «Победом Божиим», «Деяние» вторая глава 20.30 семь первая глава, одиннадцатый стих. Поразумением и предопределением римлянам, восьмая глава, двадцать девятый стих. Тайную волю Божию, Эфисеем, первая глава, 9 стих. экономию экономия, вот часто может быть такое название, это, ну, в том числе, как промысел Божий. То рассмотрение, то рассмотрение. Значит, это назвало бы именование вот того, что действительно Богу известно до даже сотворения мира, не только в самом факте грехопадения и спасения. И нам надо подробнее рассмотреть, в чём сейчас состоит это учение о предвечном совете Пресвятые Троицы, И вот здесь по пунктам давайте, что сюда входит в каждое содержание. Значит, первый пункт – это предвечность этого решения. Решение, значит, о спасении человеческого рода. Прежде всего, вера в существование этого решения то везде то, то проявляется, не только в истории нашей Церкви, Ому и книга Священного Писания. Тайна, сокровенные от рек и от родов Божьи. Холосаем 1 глава 26. от началь и властей небесных. Эфисеем 30 глава 9 10. Первое послание из Петра 1 глава 19 и вечные умолченные. 14 глава 24. -я. Далее. После шествия святого апостолы призваны просветить и всех, что есть смотрение тайна сопроверенная от лекот в гости. Это офисея 3 глава Апостолы возвещали о тайне сокровенный от веков у Божьего. Это, это тайна спасения человека. Вот в первом послании к Алифинам, вторая глава, посмотрите, седьмой, восьмой, десятый стихи. Глаголем премудрость Божию в тайне сокровенной «Южа, предустали Бог прежде век, славно! Южа никто же от князей века сего не разумеет. Нам же Бог открыл есть Духом дохнут Значит, здесь, конечно, вот то, что предоставил Бог прежде веком. Значит, прежде даже чем бы на времени. Почему говорится прегрешность одержит это святые враги? Значит, почему и совершить себя наш распословий Господа нашего Иисуса Христа э, э, э, именуем адресом заколанным отсложением мира. То есть это откровение 13 г. 8 стих. Э, учитель Богословского Бога прежде сокровения мира предназначил верных спасителей к вечному восстановлению и спасению. Значит, прежде сотворение мира. Вот давайте это, возьмем 1 глава, 3-й, 5 стих. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, избра нас в нем, то есть во Христе, прежде сложения мира, быти в нам святым и непорочным пред в любви, прежде на век то есть предопредели нас во усыновление Иисус Христом в Него» но по благоволению хотения своего. От века Бог предназначил нас к наследию Божественных Даров и Блаженствам. В нем же Иисусу Христе и наследнице Сотворительности, прежде на лечении Божьем по прогрелию, то есть предназначенную по определению Божию, вся устраивающего по совету воли Свои Вот это, это 7, 1 глава 1 Христиан. Значит, тайна спасение человеческого была известна, что говорится, по времени и до сотворения мира. И это почему и говорится о предвечном сознании. Теперь далее. Второй пункт этой же темы это участие лиц Святой Трофимы. Ну, здесь можно коротко сказать. Бог Отец. Длаговолительное определение в Совете Божьем спасти людей через Единородного Сына Своего. Так возлюбил Бога Него, яко Сына Своего Единородного дам есть, датчат веры Его не погибли, но иначе вот лично. «Не по славу Бог сына своего мир досудит да мирами, но госпоседство да им мир». Иоанн, 3 глава, 16-17 стих. <клес> Бог сын, воплощением, страданием и крестной смерти, совершает наше спасение. «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя» и совершу дело Него. Иоанн 4, глава 36. Дела, я же дадил мне Отец, да совершу я. Та дела, я же Аз творил, в Павлее, яков Отец моя Хасла. Иоанн глава 36. Себирай, яков Отец моя любит, яков Аз душу моей полагаю, да так и Никто не возник ее от Ниме, но ас полагай ее о себе. В область имам положить ее, и в область имам прияте ее. Сию прият от Отца на Его. Иоанн, 10 глава, 17-18 Верующие избавлены от суетного жития, честное кровью Хруста, яко адница непорочна из-за причинско, предубеденного, то есть не только предузнанного, но и предназначенного, явшимся же последнее лето насрать. Первое послание Петра, 1 глава, 17-го. Дух Святой усвояет исцепляемым грешником заслуги Сына Божьего и своим содействием совершает в сердцах человеческих дело оси. «Избрал здесь вас Бог от начала восхищения во святыни Духа и веры истины». То есть через освящение Духа и веры истины. Это второе послание. А Что же? Восхождение. Какая говорится о священном? Расскажи, да. А там теперь в да а... вы да, да, да, да, да. знаете что? лучше позовите их сюда как бы не знаю, но, но и там и есть можно. мне очень шаре время потому что, на самом деле, вы знаете, как у нас срывается занятие. <свят> <свят> <свят> Участие Святаго Духа предполагается везде, где идет речь о благодатном воздействии. Аминь, аминь, благое тебе! А те, кто не родится в роду и духу, не может в царствию Божьего. Иоанн, 3 глава, 15. И третий пункт. Значение длина предвечного совета Божьего. В предвечном совете Божьем избрано средство, в котором милость и истина Его притоспеши, правда и мир обладава. Ну, это в 2-м, 84-й, 11 -й. В нем открылась слава Божья. По хвалу славы Своей Ян. В Иисусе 1-й, 6 12 Иисус Христос, ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился у Него. Иоанн 13-й, 31-й. Газит Иоанн 17 глава 4 -й. Так возгиби Бог мир, яко и Сына Своего единородного дал есть. Иоанн 30 глава 6. Бог богатший в мир, заплемногую любовь свою. Ею же возгиби нас, и сущих нас, мертвых, при грешении сожги Христов. Это еще 7, 2 глава, 5, 7. Значит, прежде всего, Значит, на что стоит особые цитаты цитатами, а обратить внимание следует на две стороны. Первая сторона состоит в том, что мы с вами это, будем спасены. Правда, если говорить о значении для нас этого предвечного восставета Божия. А с другой стороны прославление Сына Божия. Вот это очень важно, то, что слава Божия открывается. Действительно, это означает, что Царство Божие, Божье Царство, что всё, что то, там, где тьма, превращается в свет. Теперь, что касается даже третьей пункта. Учение Церкви о Христе Спасителе. Ну, вы сами знаете, мы, что в символе Веры учению о Христе Спасителе э, отводится несколько членов символа Веры. Ну, со второй по 7, правда? Так что здесь шесть членов символа Веры говорят о Господе нашем Иисусе Христе. Э, и э, что касается того, как мы могли бы рассмотреть это учение, э, то его следует рассмотреть в двух аспектах А именно, первое, это учение о лице нашего Спасителя или о таинстве воплощения. И второе, это учение о совершении им нашего Спасителя или о таинстве искупления. Вот две стороны, которые мы с вами будем с вами рассматривать. Для нас очень важным является определение э -э, Четвертого Вселенского Собора о лице Господа нашего Иисуса Христа. Я просто прочту само это определение, а потом мы с вами будем э -э, более подробно рассматривать это учение уже в деталях. Последующий Божественным Отцем все единогласно получаем исповедовать единого и того Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в Божестве и совершенно в человечестве. Истинно Бога и истинно человека, того Жди из души и тела, единосущно Отцу по Божеству и единосущно по Жди нам по человечеству. По всему нам подобно, кроме греха, рожденно прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни по Божде, ради нас и нашего ради спасения от Марии Дела Богородицы, по-человечески, единого и того Христа и Сына Господа Единородного во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Ни же уже различию двух листец, соприкляемых соединением, а также сохраняемому свойству коррегорского института воедино лице и воедино и поста сооткупляемого. Не на два лица рассекаемого и разделяемого, но единого и того же, сына из народного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, я тоже древние умен, и я тоже Господь Иисус Христос, научи нас, и я тоже предотвен символ Отец наш. Ну, и теперь мы значит должны уже более подробно рассматривать таинство воплощения и приводить доводы это в этой в этом отношении Значит, первое что здесь может быть это параграф который мы так озаглаили господь Иисус Христос есть истинный бог по естеству как стыль божий но в этом параграфе может быть несколько подразделений П В Верхнем Завете, в Верхнем Завете, не синий, называется, во-первых, Сыном Божиим, рожденным от вечности из существа Отчего. Господь речил ко мне, Сын мой святый, а весть родит Ча. Столом второй и То есть, родил и рождали вечности. То, что это относится к Иссине, а не к кому-нибудь другому, смотрите э, э, в следующих местах. Деяние, 4 глава, 24-28 стих. 13 глава, 32-34 Послание к евреям, 1 глава, 5 стих, 5 -й глава, 5 -й. из Исчревость, То есть из существа моего, лучше так бы мы сказали, прежде демницей, э, то есть прежде всякого времени, родихтя. Псалон 109, 30 стих. Но то, что это текст относится к Мессии, смотрите, Деяние, вторая глава, 34-36 стихи, Евреи, 1 глава, 13 стихи, Седьмая глава, семнадцатый стих, двадцать первый двадцать четвертый, двадцать третий Затем имя подменуется Господь, Адонави, Бог, Элогим и даже Иеговы. Ну а Иегова... Вы знаете имя, которое преимущественно относится к Отцу. «В Господь Господи моему, седи одесную имену». Салон 109, 1 стих. Этот стих относится к мече и сам Господь наш веку Христов. Возьмите Матфея, 22 глава, 41-46 стихи. Еще одно место. «Все дни грядут, благорит Господь, и восставит Давиду восток праздник. Царствовать и будет царь, и премудр будет, и совершит суд и правду на земли. Вот есть в него спасется Иоанн, и устраивший будет в надежде. И сие имя и мы, им же нарекут его, Господь праведен наш». Здесь Господь как раз и Иегова. И Иеремия 23 глава, 26 стих. Истрестите 23 глава, 5 стих, 6 стих, 33 глава, 15 16-й Попробуйте Все пришли, да? Ну, здесь есть места, есть еще вот стул, который у меня, возьмите. Так. Ну, смотрите, вот место, вот место. Здесь стул, здесь на можно сесть. Теперь второй пункт. Значит, чтобы вы понимали, о чём идёт речь, мы говорим о свидетельствах откровения, что Господь наш Иисус Христос есть Сын Божий, то есть по естеству своему Богу. Вот эти места мы с вами приводим. Первый пункт был, что в Верхнем Завете Мессия Учение о Мессии или Откровение о Мессии было представлено как в том виде, что Мессия придет именно Бог. Не кто-нибудь другой, не ангел, не человек, а именно Бог. Теперь второй пункт. Это их учение э, самого Спасителя о себе. Но основные места здесь два. Первое место это 5 глава Евангелия от Иоанна. Э, и э, здесь, э, э, э, в, этом, в этой главе речь идет об исцелении расслабленного. Вспомните динамику э, того, как это происходило. Значит, был исцелен Росславом. Э, затем, в 16 стихе говорить «Иудеи искали его убить, Зависия творяшество Божие». Значит, вот первоначальное э, о, о, о том, что он это, Господь наш Иисус Христов исцелил субботу. Нарушает субботний покой. Тот, который установлен самим Богом. Значит, и и это иудеи и говорят, что как же так? Субботний покой установлен Богом, и поэтому нарушать субботу может только Бог. Но никто другой. А на что Господь отвечает? Отец мой доселе делает, и аз делает. Значит, этот ответ иудеи понимают совершенно проточно, что Господь на свете говорит о себе, что Он Бог. Вот и как меняется ситуация. Всего разница, паче и сказка Его убитим, я то не только разоряшись в Готу, но и отца своего благолоши Бога равенся славе Богу. Э, конечно, здесь идёт вспомните другие места года э, там, где Господь говорил, но ведь в Евангелии писано, что вы Бог. Правда? Э, как Если бы быть. неправильно его вспомнили то тогда, конечно, Господь здесь бы нашел слова, которые бы у убедили в том, что Он делает это, например, не как Бог, а по поручению Бога, или еще как-нибудь. То есть здесь можно было бы найти разного рода формы. Но Господь как раз эту мысль их подтверждает. Господь говорит, что да, действительно, они... Правильно поняли это утверждение. Аминь, аминь, глаголю вас. Не может сын творить и осиделище тоже, а все в нее же отца творящего. Я же бы он творил, сия и сын такожде творит. Я же бы отец воскрешает, не окрепит, и живит, тако и сын их же хочет живит. Отец бы не судит никому, но суд ли изгаде Довси чплы сына, яко чплы отца. А иже не чтит сына, не отца. Послаю, посла, когда его. Яко же буа те, иных живот в себе, как дадили сын или живот, и нету себе. Ну, это Иоанн, 5 глава, там, 19, 21, 25, 36, 36, 36. То есть, значит, здесь... Двоякое свидетельство, не только то, что это, это, это Господь наш Иисус Христос Бог, но и то, что Он является вторым лицом Христовой Троицы, а именно Сынем Божьим. И как Бог самостоятельно творит чудеса, так и Сын Божий творит чудеса Сам, творит И даже здесь утверждается о том, что и мертвые воскресают и жители. И более того, далее он, э, Господь наш, э, говорит и о свидетельствах. Прежде всего, указывает на свидетельство Иоанна Крестителя, э, который э, называл его Сыном Божьим, пришедшим к небесе и сущим над всем. Ну, это 32-я глава, 33-я стихи, 32 33-я стихи, то Но можно сравнить Иоанн 3 -я глава 31 по 36-й стихи. Затем свидетельство чудесных дел. Их же им никто же сотворил. Это в 36-м стихе. Параллельно можно взять Иоанн 15 глава, 24-й Отца Небесного, который э, э, как раз говорил, «Все ты, мой возлюбленный, о нем же благоволив». Это 37 стих. Возьмите параллель в Матфея, э, 32-17 стих. «Свидетельство ветхозаветных писаний. Испытайте писания, яковы мните, в них мните живот вечен и та суть, свидетельствующая о мне. Это 39. -й. Так что видите, здесь э, не только подтверждение, но и еще указание на те свидетельства, которые должны были бы быть известны и но вот это первое место, очень яркое в этом отношении, и в Евангелии. Второе место это суть э, э, э, Киан. Вот Пиаха говорит, «Заклинаю Богом живым, да и чеши нам, ащи ты и Христос, Сын Божий». Морфей 26, 63, Марк 14 глава 61. Господь говорит, отвечает, «А, есть, и узрите Сына Человеческого, одесную сидящую силу и грядущую со областью небес. Это Марк, 14 глава, 62 -й. Или это... «Когда э, э, вот, э, архиерии расперзали же своя глаголе, я по хулу глаголе». «Что, Аще, требуем свидетелей? Все слышите хулу Егор». «Что вам ныть?» «Пониже отвечавший вершин, по линиям есть нет Это в 26, -й, 26 -й главе Евангелия Иоанна, 65-66. То есть у Пилата они правильно понимают что свидетельство Господа нашего, у Пилата они возводят обвинение следующее. Мы закон мы и по закону нашему должен есть умриться, яко себе Сына Божия сотворить. Это Иоанн, 19 глава, 17. Ну, это вот такие два места евангельских, которые действительно, вот это сибирское потолще. Затем из учения о нем святых апостолов. У святого Иоанна Богослова. В начале без слова, и слово без Бога, и Бог без слова. Себе исконник Бога, вся выше, и без него, и что же быть, не живы. Начало Иоанна Богослова. И слово близко, и слово к нам близко. Ещё, ещё и, и видехам славу Его, славу всякий единородный даёт, и спол благодати и вести. И всяко законное всё он там был, благодать и вести на Христом был. Но ну, это в первой главе, а в двадцатой вся яще написано дальше, доверюти, яко Иисус есть Христос. Сын Божий, и доверивший живот и моче во имя Его. Ну, в первом послании Иоанна, вклад в вкладке главе 20-й стих, пишет, «Лена, яко Сын Божий приличный, и дал весь нам свет и разный, да познаем Бога истинного, и да будем во истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей Бог истинный Бог, и живет вечно». У апостола Павла. Ну, там тоже много свидетельств. Христос, Бог, явил, явившийся во плаче. Это первое послание Чемплея, 3 глава, 16. Господь слав 1 Коринфянам, вторая глава, 8. Бог, Римлянам, 9 глава, 4 5. Сын Божий собственный, Римлянам, 8 глава, 3 и 2. И живообрази Божьей, не восхищение, не всего быть равен Богу. Филиппи 7, 2 глава, 6 стихи. И уствогает ему, Господу, Божьи свои свойства. Вечность. Евреям, 13 глава, 8 стихи. Неизменяемость. Евреям, 1 глава, 10 и 12 стихи. Синогущность. Евреям, 1 глава, 3 стихи. Тереписим, 3 глава, 21-й действия. Творение и промышления. Колоссаем, 1 глава, 16-й и 17 стихи. Евреям, 1 глава, 30-й стихи. И, пожалуйста, что достаточно. Значит, я не опускаю вот действие деятельства 3-й стихи, потому что церковь всегда учила о том, что Господь наш Иисус истинный Бог и по Божеству единосущен и по, по, по, по Святой Христии. Правильно, да? Так что и второе, и следующий параграф да, я как бы рассмотрен. Иисус Христос есть истинный человек. Но в символе веры говорится о том, что Господь Иисус Христос воплотился и в человечестве. В Святом Писании эта истина раскрывается здесь на полноте. во из описаний и пророчек о Мессии в Ветхом завет Семя жены. Бытие, 3 глава, 15. Семя Авраама. Бытие, 12 глава, 2-3. 22 глава, 18. Семя Исаака. бытия 26 глава, 4. Иаак. Бытие, 28 глава, 4. Потом их Давида. И Иеремии, 23 глава, 5-6 стих. Идов вещается рождение от Дева. Исаия, 7 глава, 4. Место рождения. Михея, 5-я глава, 2-й стих. Затем в Евангелии, вы знаете, что в двух Евангелиях приводится родословие. Наши подчеркнули, что Господь наш Иисус Христос истинный человек. Обстоятельства рождения, которые приводятся э, у поводу рождения э, говорит о том, что действительно, э, это, это Господь наш есть человек. Это и благовестность Архангела Гавриила, и рождение этого Спасителя в Вифлееме, э, и э вифлеемские пастыри, вот э, вифлеемские пастыри приидоши городок Вифлеем и обрето со и Иосифа и младенца, лежащим ясно. Обрезанье на восьмой день, и наикошек именем Иисус, на вечернее ангелам, прежде даже не зачатся в очереди. Это все цитаты из первых двух глав э, Лу -э, евангелиста Луки. Теперь, э, из последующей евангельской истории. Господь, э, как человек, растяше и крепляшеся духом. Лука 2 глава 4 стих. Крестись от Иоанна во Иордане. Марка 1 глава 2. Иоанн узнал его только потому, что узрел Духа Божия, сходящий и пребывающий на мир. Это Иоанн 1 глава 32-33 стих. Ну, вы знаете, что он принимал участие в учреждениях человеческих, Лука 5 глава 20, 9 стих на Кангеле, то есть на братьях Кангеле лезть и дыр, в обнижал на Лучере в доме Лазаря вот, и так далее. Может быть, наиболее здесь ясным является то, что действительно это не только по виду человека, но и по всем человеческим свойствам, Конечно, и то, как усталый Господь стал, и как Он страдал на кресте, и как Он умер, как был погребен, это все, конечно, свидетельство о том, что Господь не только имел человеческий, но действительно был человеком полностью. Теперь здесь следует еще подчеркнуть на следующие э, отчетки. Во-первых, сам Господь наш Иисус Христос в Священном Писании называет себя человеком. не ищите мне убить человек, и же истину вам глагол, южа слышат от Бога. Иоанн 8 глава 40. Сыном человеческим Лися ядвине ино, и птицы небесные гнетна. Сын же человеческий, не иноть, где главу послалить. Матфея, 8 глава, 22. И святые апостолы его называют человеком. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5. Мужем, деялием, 17 глава, 31. Вторым Адамом, 1 Калинфяна, 15 глава, 45-й, 49-й Затем Слово Божие усвояет Господу тело истинное, они не призрачное. Ну, тело. Благочестивая жена, предвори помазать и тело Его на погребение. Марк, 14-й, глава, 8-й стих. Он Грехи наши всем вознеси на тему свое, на нагреву. Первое послание Петра, 2 глава, 24 христия. Иосиф Аринофейский, приступен к Пилату, просит висеть Иисуса, и приемлет тело, обвис еплощеницей чистой, и положи емнорум в своим гробе, его же истече камень. Это Морфей, 27 глава, 58 60-й. Но вы знаете, что в Евангелиях упоминается части тела, голова, э, руки, ноги, персты, э, э, э, голень, лебра, плоти крови. Вы знаете, что тело было обрезано, имело нужду в пищи и питьи, подвергалось усталости, требовалось поколения сна, способно было к болезненным ощущениям и страданиям. Это Лука, 22-го 41-44 стихи, или Иоанн, 19-й глава, 30-й смерть, было погребено и воскресло, это мы уже с вами э -э Кроме тела э усвояется Господу душа или дух с ее силами, свойствами и э проявлениями. Ну, во-первых, просто душа или дух. Прискорбна здесь душа, на я смерти. Матфей, 26 глава, 38 стих. Иисус же паркилазакил главным бельем, и спусти дух. Матфей, 27 глава, 38 стих. Силы души, человеческий ум, Иисус же, ваши премудростью его Лука, 2 глава, 40 стих. Значит, во всяком случае, по уму, Господь наш должен был, как человек, учиться. Если по Божеству, как раз э, ум Божественный, себе верующие. Учиться. учиться ему не надо было, правда? А здесь совершенно ярко связано с тем, что ум был человеческий а вовсе не э, то, э, то, как учил Акулинарий что в Боге как раз Дух будет применен Божеством. Человеческая воля. почему аще возможно есть, да не могидит от меня чаша сия, обач не я, Боже, а спущу, но я, Боже, ты. Матфей, 26 глава, 39-й стих. Лука, 22 глава, 42-й Проявление души и свойства. Радовался Духом. Лука, 10 глава, 21 стих. Иоанн, 11 глава, 15 Возмущался Духом. Иоанн, 11 глава, 33 стих. 12 глава, 27 стих. 13 глава, 21 стих. Любовь к детям. Марка, 10 глава, 12-16 стих. Ревность по славе Божией. Гнев. You are...